Несмотря на всю свою усталость, шагала она быстро и решительно. В этот день зал являл необычное зрелище. Меж серых колонн, под уходящим ввысь холодным сводом, не видно было монахинь, которые обычно собирались здесь для молитвы. Перед своим государем застыл в молчании весь королевский двор. Когда графиня Маго вошла, кое-кто оглянулся в ее сторону и по залу пробежал шепот. Голос, голос, который мог принадлежать одному лишь ногоре, читавшему приговору, молк, и король обменялся многозначительным взглядом со своим непреклонным советником. Графиня без труда протиснулась вперед, присутствующие расступались перед ней. Она заметила короля, который восседал на троне, с короной на голове, со скипетром в руке. Лицо его было еще холоднее, чем обычно, а взгляд еще неподвижнее. Казалось, он отрешился от всего земного. Разве, выполняя свой страшный долг, как то завещал ему дед Людовик Святой, не представлял он здесь божественное правосудие? Изабелла, Ангеранде де Мариньи, его высочество Валуа, его высочество де Вре сидели на скамьях рядом с тремя королевскими сыновьями и владетельными баронами. Перед возвышением на каменных плитах стояли на коленях три молоденькие монашенки, низко склонив обритые наголо головы. Немного позади у подножия трона красовался Алленда Паррель, главный исполнитель королевских приговоров. Слава тебе, Господи, — подумала Маго, — мы поспели вовремя. Судят каких-то монахинь по обвинению в колдовстве или садомском грехе. И она поспешила к возвышению, где ей полагалось сидеть по праву рождения и еще потому, что графиня Маго носила высокое звание Пера Франции. Вдруг она почувствовала, что ноги у нее подкосились — Одна из коленопреклоненных преступниц подняла голову, и графиня узнала в кающейся монахине собственную дочь Бланку. Три монахини были тремя принцессами, им обрили головы и надели на них волосиницу. Графиня Магоза шаталась, глухо вскрикнула, будто ее ударили кинжалом в грудь. Мышечным движением она уцепилась за руку племянника, который оказался рядом. Увы, тетушка слишком поздно. Мы приехали слишком поздно, сказал Робер Артуа, который самозабвенно упивался своей местью. Король кивнул головой, и хранитель печати возобновил прерванное чтение. В наголо бритых головках бургундских принцесс суровый голос на горе рождал целую вереницу унизительных картин. Краска залила лицо графине Маго, и она содрогнулась от стыда того самого стыда, который терзал трех принцев, трех мужей, ставших всеобщим посмешищем. Они сидели перед королем, низко склонив голову, как три преступника. Заслушав показания и признания, вышепоименованных Готьей Филиппа Доне, вследствие чего установлено существование любовной связи между ними и Маргаритой и Бланкой Бургундскими, заключить сих последних в крепость Шато-Гояр и держать их там до тех пор, пока Господь не призовет их к себе. — Пожизненное заключение, — пробормотала графиня Маго. — их осудили на пожизненное заключение. Вышенназванная Жанна, Пфальц, пфальцграфиня бургундская и графиня Пуатье, продолжал Нагоре, ввиду того, что она не уличена в нарушении супружеского долга и по всему при любодеянии вменено в вину ей быть не может. Но, поскольку установлено, что она повинна в преступном сообщничестве и попустительстве, заточена будет в замок Дурдан на все то время, какое потребуется ей для покаяния, и так долго, как то заблагорассудится королю. Последовало молчание, и Маго с ненавистью глядя на хранителя печати шептала про себя —